после каждого чихания он подпрыгивает стоит минуточку на кончиках пальцев снова чихает подпрыгивает снова чихает и так далее не проходит и получаса как все наши соседи и соседки все их дяди и тетки все троюдные братья и сестры их знакомые вся улица от края до края беспрерывно чихает Чего это мой брат Эля так испугался? Он, наверное, боится, как бы все чихающие не выместили на нем свою злобу. Он берет меня за руку, и мы, оба чихая, бежим под к его товарищу Пини. Прошло не менее полутора часов, пока мы пришли в себя и смогли говорить по-человечески. Мой брат Эля рассказал всю историю своему товарищу. Пини выслушал внимательно, как доктор выслушивает больного. Когда брат кончил, Пинни говорит ему, «А ну-ка, давай сюда свою книгу». Брат достает из бокового кармана книгу и передает Пинни. Пинни читает на обложке. «За один рубль сто! Способ из ничего!» При помощи пяти пальцев зарабатывает сто рублей в месяц и больше. Он берет книгу и швыряет ее в печь прямо в огонь. Мой брат Элли вскакивает с места и тянется руками к огню, но Пинь его останавливает. Спокойно, не торопиться. Минута, другая, и от книги моего брата Элли Помогающий зарабатывать сто рублей в месяц и больше, остается лишь горсточка пепла. Только с одной стороны белеет клочок, не успевший сгореть бумаги. На этом клочке едва можно прочесть, чемерица Наш друг Пиня. Помните. Я как-то обещал познакомить вас, товарищем моего брата Элли, с Пинни. Обещал, потому что ему приходит в голову удачные мысли. Но прежде чем говорить о пини я должен рассказать вам о его дедушке, затем об отце и дяде, и только потом о нем самом. Не пугайтесь, я расскажу вкратце. Начинаю с деда. Слышали ли вы когда-нибудь о Реппиннике? Гессы-стекольщики. Это и есть дед Пини. Он и стекольщик, он и зеркальщик, он и табак умеет делать. Сейчас он забросил все свои дела и занимается только тем, что растирает табак и продает его. «Покуда, — говорит он, — человек жив, он должен работать и не прибегать к ни к чьей помощи». Человек он высокий, тущий, с красными глазами и с огромным носом, внизу широким, вверху узким и изогнутым, как рук. Боюсь, что это у него отнюхтельного табака. Он очень стар, ему, наверное, лет сто, но он еще в здравом уме. Он и сейчас еще, пожалуй, умнее двух своих сыновей, Герш Лейба, механика и Шнейра, чистовщика. Механик Гершлейб, также худощав и высок, как и Ряб Геся. У него тоже большущий нос, но табака он не нюхает. Может, еще будет нюхать, но пока нет. Он печной механик. Он кладет печь. Все говорят, что он человек с головой, у него и в самом деле большой лоб. Если б его, говорит он, обучали ремеслу, он был бы единственным в мире. Нет такой вещи на свете, до которой он не дошел бы собственным умом. Так он сам о себе говорит. Он все улавливает с первого взгляда. Печи складывать он тоже научился сам. Видел несколько раз, как работает Иван-печник, и хохотал до упаду. Он уверяет, что печник Иван даже не представляет себе, что такое печь. Однажды он пришел домой, развалил печь, и с тех же кирпичей сложил новую. В первое время печь дымила так, что можно было задохнуться, тогда он снова разобрал ее и опять сложил, и так несколько раз до тех пор, пока не стал знаменитым механиком. Он собственным умом додумался до такой печи, которую достаточно топить один раз в восемь дней. Беда только в том, что у него... Нет таких кирпичей, какие для этого требуются. Если бы, — говорит он, — ему дали кафельные кирпичи, он сложил бы печь, какую свет не видал. Он уверяет, что сложить печь — дело более мудреное, чем забрать часы. Это уж он говорит в пику своему брату Шнейру. Шнейр моложе его, выше ростом, тоже длинноносый. Он часовых дел мастер. Вообще-то ему следовало быть траввином, резником или меломедом. Такие у него были способности к наукам. Но он захотел быть часовщиком. Каким образом он дошел до часового мастерства? А вот послушайте. Когда он был еще мальчишкой и учился в Хедере, рассказывает о себе Шнейр, у него голову всю распирало от больших мыслей. Ему, например, хотелось разгадать секрет замка. Почему, если повернешь ключ направо, замок открывается, а если повернешь налево, запирается? Или каким образом идут часы? Почему они бьют как раз тогда, когда большая стрелка стоит на двенадцати? Когда он впервые увидал часы с кукушкой, он чуть с ума не сошел. Часы эти старый Реп Гесси получил в подарок от отставного полковника, который давал ему работу. Каждый раз, когда часы должны были бить, отворялась дверца, выскакивала птичка и куковала. Птичка была до того похожа на живую, что даже кошка ошибалась. Как только появлялась птичка, кошка настораживалась и нравил ее поймать. Шнейр дал себе слово, что он обязательно разгадает секрет этой птички. И однажды, когда никого дома не было, он снял часы со стены, развинтил все винтики и вытащил механизм. Но подоспевший к тому времени отец избил его, так что никто даже не надеялся видеть Шнейра живым. До сих пор, говорит Шнейр, у него остались следы на теле. Но он своего добился. Он часовых дел мастер. Не знаю, из лучших ли он, но берет он недорого и держит работу недолго. Мой брат Эль уже много раз чинил у него свои часы. Чуть не каждые две недели он чинит их. Они у него какие-то странные. То спешат, как сумасшедшие, то остают часа на четыре, то остановится и делай, что хочешь». Мой брат Элли, может быть, и обратился бы к другому мастеру. Но ему неловко перед своим товарищем Пини, А Пини говорит, что дело тут, наверное, в самих часах, а не в его дяде Шнейре. Потому что одно из двух. Если часы действительно часы, то их каждый часовой мастер может починить. Если же часы не часы, так чем же тут поможет часовой мастер? Скажите, что он не прав.